Секондо. Пустота визжала. Секондо не понимал, почему лежит на полу, голова раскалывалась. На полу бит Твиндек а итальянец был не один. р а с т е р я н н ы е лица мигрантов шарили в поисках ответов по стенам без иллюминаторов. Секондо пополз вперед и уткнулся в койку синеглазой девушки, которую п а р х н у л а в начале ночи. Он долго не мог заснуть и видел, как она уходит, но так и не вернулась. На грязные простыни капала кровь. Итальянец коснулся рукой лба, нащупал липкую рваную рану. Он поранился при падении. Дверь была открыта. Секонда понял, что Твиндек опустил минимум наполовину. Сколько я пролежал без сознания? Пустота шипела. Массо. Корабль во что-то врезался, сказал пожилой мужчина, пытаясь встать. Что он говорит? д е в а Мария. Нет, это невозможно. Мы умрем. Секунда отмахнулся от нарастающего гула голосов. Но что сказал старик? Если пароход тонет, то он не успеет отомстить. Секунда встал и направился к двери. Мимо пробежали два парня с короткими ножами. В тебе нет стержня, м а с с о Ты падаль. Не смей умирать, пока я не доберусь до тебя. Он в ы б р а л с я на палубу. Что ты сказал ей, перед тем как ударить ножом? Что ты сказал моей Севине? с е к у н д у обошел разрезанную пополам женщину. Между двумя частями тела лежала кишка толстая, как трос. Ее вытянула из женщины и тоже разорвала. Обрубки словно тянулись друг к другу серыми щупальцами. На пальцах левой ноги висела черная туфля. Она дышала, когда я нашел ее, еще дышала, но все, что смогла сказать, лишь твое п о г а н о е имя. Над палубой прокатился тягучий вигудка. Небо выглядело больным. и отечным она боялась тебя массо боялась и любила около рубки толпились люди секонда наткнулся взглядом на загорелого мужчину и с жал кулаки с такой силой что проткнул л а д о н и ногтями ты грязи ь не чистоты которые были рядом с моей сестрой лицемеры пьяница ты мясо которое я разорву на куски нет это был не массо секонда издал стон разочарования пустота подхватила Помещение, расположенное ниже брид Джека, заливало водой. Правый край палубы задирался все выше и выше. Катились предметы и люди, ты злой дух, и ты. Итальянец оказался в воде, около плота, за который схватился. К плоту гребли люди, хотя места на нем не было. Кто-то пытался отцепить пальцы секонду. Нос парохода скрылся под водой с жутким шипением, набирающий силу водоворот подхватил живых и мертвых. Секонда толкнулся т от плота, который влекло краю водоворота. Ла Бургонь погружалась на дно. Следом подал секонда. Черная воронка тянула вниз, но он рвал пальцами ее мягкие стены, колотил ногами, не сдавался, не сдавался, не сдавался. Рядом мелькнула тень. Он ухватился за нее, за скользкий хвост. Чудовище в с т р е п н у л о с ь на секунду, уже полз по бугристому телу, выковыривая зеленовато-коричневую чешую и погружая пальцы в холодную плоть. Туловище было твердым, как дубовая кора с глубокими шрамами, коростой из меди. Существо извивалось, и т а л ь я н е ц встретился с ним взглядом, и пустота прикрикнула на хвостатую тварь. Желтые мертвые глаза подчинились, алые раздвоенный язык исчез в дыре рта. с е к у н д у оказался на поверхности. Он подплывал к мертвым и еще живым, заглядывал в лица. Некоторые трупы плавали вверх ногами. Он переворачивал утопленников. Спасательные нагрудники с надписью Ла Бургонь были завязаны слишком низко. Поталии. Вокруг обломки корабля, похожие на плоты, и плоты, похожие на обломки. Люди с о звериной яростью сражались за спасательные круги, доски, места в шлюпках. За перевернутый вверх килем Вельбот держались не меньшую тридцати человек. То тут, то там над океаном раздавался крик, и несчастного навсегда укрывали волны. Секонда искал. Он хрипел, молотил руками и кричал: "Массо, массо, массо!" массо Итальянец понимал, что вынув из глубин, он погрузился в другие. Его пожирало магнитическое безумие. Где-то в океане жило что-то большое и опасное, и оно забавлялось, играя в о л е й людей. Что это? Древний гигант, остров или сам дьявол? с е к у н д а не знала. Оно снова заснёт, но прежде злобой своей собьет волны в кровавую пену. Он схватился за обломок весла, набрал в легкие воздух и уже собирался снова выкрикнуть имя убийцы своей сестры, но тут... Увидел его Эрик Массо возвышался над заостренной кормой шлюпки и размахивал отпорным крюком. Вот он ткнул острым наконечником в шею мужчины и тот скользнул под воду. Его место занял другой, люди цеплялись за борта, пытались подтянуться, но их сбрасывали ударами в весел и крюков. Безжалостные лица матросов походили на подвижные маски. Секунда подплыл к переполненной шлюпке с носа. Он схватился за планшир вельбота левой рукой, и когда рожебородый матрос замахнулся крюком, ткнул его обломком весла в живот. Рожебородый крякнул, согнулся пополам и повалился в воду. Итальянец ударил его еще раз по голове и забрался в шлюпку. На него набросились сразу двое, замелькали багры, удары сыпались на низкорослого секондо, шипы и крюки жалили из ран, лилась кровь, но итальянец не отступал. Обладая редкой силой, он уступленно орудовал обломком весла. Первый упал на тела, которые точно сардины вжались в дно лодки, упал замертво, рухнул за борт. Второй, из проломленного в и с к а хлестала кровь. Пустота, п р о с и л а еще, пустота пищала от удовольствия. Итальянец вступил на банку. Лицо и руки были липкими от крови своей и чужой. И вогнал острый конец обломка в глаза матросу, стоящему на пути к Массо. а г р у д ь секонду бился отпорник со сломанным штоком. р о ж о к крюка з а с е л включиться. Кто ты? Массо отбросил крюк и вырвал из уключено весло. Он стоял перед ним в рваной грязной р о б е с искаженным яростью лицом. Савина, сказал, прокашлял секонду. Матрос услышал, понял, лицо осунулось, в глазах мелькнул что страх. с е к у н д у было плевать. с в и н а Повторил он и шагнул через голову полуобморочного пассажира на следующую банку. Руки раскачивали шлюпку, будто щупальца спрута. Массо обрушил на него весло. Лопасть с хрустом выбила плечо из сустава. Итальянец в ы р о н и л о б л о м о к весла. Его ноги подкосились, но он устоял. Матрос снова замахнулся, но тут Секондо прыгнул на него и, схватив рукой за горло, повалил на руль. Затем отпустил, но лишь для того, чтобы вырвать и с к л ю ч и ц ы к р ю к чтобы вбить наконечник в шею врага глубже, глубже. В лицо итальянца фонтанировала кровь врага. Он слизывал ее как нектар. Глаза Масу о с т е к л е н е л и и тогда Секондо встал и закричал. окровавленный отпорник выпал из руки, а он продолжал кричать, словно исторгал из себя воспоминания и остатки разума, все, что мешало пустоте. А потом итальянец повалился на труп матроса, накрыл своим телом. Рука свесилась за борт, и волны стали бережно смывать с него кровь. Когда его столкнули в воду, он уже не дышал. Секондо улыбался.